Глава 18. После притуры он получил по жребию дальнюю Испанию. Его не отпускали кредиторы. Он отделался от них с помощью поручителей и уехал в провинцию, не дождавшись, вопреки законам и обычаям, распоряжений и средств. Примечание. Поручителем за Цезаря выступил Крас. Сумма долгов Цезаря по опиану достигла 25 миллионов сестерций Неизвестно, опасался ли он грозившего ему частного иска или торопился прийти на помощь умоляющим союзникам. Наведя порядок в провинции, он с той же поспешностью, не дожидаясь преемника, устремился в Рим искать триумфа и консульства. Но срок выборов был уже назначен, и он мог выступить соискателем, лишь вступив в город как частный человек. Примечание. Лицам... Добивающимся триумфа надлежало оставаться вне Рима, а домогающимся консульства присутствовать в Риме — Плутарх. Цезарь пытался домогаться консульства через друзей, но этому воспрепятствовал Катон. Он пытался добиться для себя исключения из закона, но встретил сопротивление и должен был отказаться от триумфа, чтобы не потерять консульство.